Глава двадцатая Я примчался домой и отыскал Линча. Тот читал газету, сидя в машине, за углом неподалеку от моего дома. Рядом с ним сидел тип в очках. Я постучал в окно, стекло опустилось. «Какой ваш знак зодиака?» — спросил Линч. «Что?» «Признавайтесь». Козерог. Сегодняшнее новолуние может стать началом большого приключения. Многие совершат путешествия в восхитительные места, которые могут полностью изменить их жизнь. Прочел он из газеты. Вполне благоприятный прогноз. Садитесь в машину. Куда мы поедем? Я нашел вам бейсбольный мяч. Я сел. Мы пересекли реку и направились на юг. Линч засыпал меня вопросами. Я рассказал, что сперва хочу установить камеру в кабинете, а дальше выложил все, что узнал о следовании директивы из Вашингтона в Нью-Йорк. Он никак это не комментировал, лишь медленно кивал, оценивая мои успехи. Мы проехали мимо базы ВВС Бойлинг в пустынную местность на юго-востоке. Линч свернул на большую песчано-гравийную проплешину, окруженную болотом. Несколько рыболовных катеров ржавели на приколе или лежали на боку. «Идите за мной!» — велел Линч, вылезая из машины. «Что-то здесь не пахнет коллекционными спорттоварами», — заметил я. «Всему свое время!» Линч повел меня к двухэтажному дому с наблюдательной площадкой на крыше, к какому-то заброшенному офису этой пристани. Его напарник остался в машине, охраняя нас. Линч остановился у двери, достал пистолет и взвел курок. Потом указал на дверь. — В банке такой же замок, — пояснил он и взглянул на часы. — У вас четыре минуты. Я опустился на колени и осмотрел замок. «Медеко». У меня были при себе отмычки от Картрайта, но этот замок, хотя и более старый по конструкции, был из числа самых трудных для взлома. Чтобы его открыть, надо поднять на правильную высоту шесть штифтов с высоким уровнем защиты, с зубчиками и ложными углублениями. Но это самая легкая часть. «Меддеко» столь надежно из-за того, что поднятые на правильную высоту штифты приходится повернуть вдоль вертикальной оси до правильной ориентации. У штифтов по бокам есть углубления, которые, если их выстроить в ряд, позволяют бронзовой детальке, называемой боковым стержнем, отодвинуться и дать цилиндру свободно вращаться. «Это невозможно!» заявил я и повернулся. «Мне нужна...» Линч уже держал ее. «Тонкая проволока, загнутая на конце под прямым углом. Теоретически она позволит мне провернуть штифты. «Так это экзамен. Мы не можем послать на дело любителя. Бога ради и не посылайте. Я и есть любитель, и мне эта работа не нужна». Вы не особенно меня соблазнили. Вы в любом случае в наших руках. Покажите все, на что способны. А если не справитесь, то станете расходным материалом. Вас можно будет заменить. Даже в идеальных условиях мне нужно десять минут. Он поднял пистолет. Вспышка ослепила меня. Грохот на таком расстоянии был оглушительным. В ушах зазвенело. Пошатнувшись, я шагнул в сторону. Выбитый пулей гравий ударил в цементную стену офиса. Линч опустил пистолет. Три с половиной минуты. Не тратьте зря мое время. Взломать дверь? Только вскрыть замок. Никаких повреждений, никаких следов. Отмычки были новенькие. Производство Southern Ordnance с удобными пластиковыми рукоятками. Примечание Southern Ordnance – американская фирма, выпускающая качественные слесарные принадлежности и прецессуозные инструменты, а также изделия для полиции и военных, включая наборы отмычек. Конец примечания. Ненавижу дорогие отмычки. Работать ими это, как вести Меркури Сейбл. У меня не было чуйки, нужной для такого замка. Я вообще никогда не вскрывал настолько крутые замки. И даже близкие по сложности. Это было все равно, что перейти из любительской футбольной команды в профессиональную. Я вставил динамометрический ключ в шпоночную канавку, и слегка надавил, ощупывая вокруг проволочной отмычкой. Какое-то время ушло на то, чтобы понять общую конструкцию. Две с половиной минуты. Чтобы справиться со штифтами, я специально нарушил их порядок, чуть ослабил нажим ключа и начал опускать по одному. Две минуты. Я стал обрабатывать их от заднего к передним, и, кажется, справился с тремя. Но при таком сложном замке понять наверняка было невозможно. Одна минута. Линч шагнул мне за спину и наставил пистолет. «Расходный материал, как сакс», — подумал я и вспомнил сцену на мол. Это не помогло. Несмотря на холод, рубашка пропиталась потом. Сердце колотилось слишком сильно, мешая улавливать пальцами малейшее перемещение штифтов. Я пока так и не ощутил того легкого смещения цилиндра, которое подсказало бы, что я поднял штифты на нужную высоту и теперь могу заняться боковым стержнем. Что-то было сделано неправильно. Я сохранил нажим ключа и начал все заново. Ошибка оказалась в пятом штифте. Тридцать секунд. Я работал, но уже потерялся, орудуя вслепую и не будучи в состоянии отличить правильное положение шпоночной канавки от неправильного. Времени разбираться с этим не было. Пора поворачивать и молиться, чтобы штифты стояли на правильной высоте. Я вставил проволочку. Двадцать. За спиной хрустнул гравий. Я был на коленях. Линч стоял сзади. «Десять секунд!» У меня начали дрожать руки. Я чувствовал, как замок запирается, штифты опускаются. Вся работа на смарку. «Пять!» Он приставил ствол к моему затылку. Я возился с проволочкой. Руки настолько дрожали, что пальцы почти не слушались. «Ноль!» Я ощутил, как ствол вдавился в кожу. Щелк! Линч не выстрелил. Вытянув руку, он положил ладонь на мою, ту, в которой я держал динамометрический ключ. Потом шагнул в сторону. Зрачок ствола смотрел мне в глаз. — Отойдите! — велел он. Похоже, он хорошо знал, как надо обращаться с ключом. Я встал и отошел на шаг, не сводя глаз с пистолета. Линч медленно ослабил давление на ключ. В его глазах появилась сосредоточенность. Он почувствовал, как штифты упали на исходные места. Опытной руке было нетрудно понять, сколько из них я перевел в правильное положение. И эти штифты решат мою судьбу, как жюри присяжных». Он сжал губы, оценивая мою работу. Пальцы стянули рукоятку пистолета. Большой поднялся и вернул предохранитель на место. «Пять штифтов. Возможно, и шесть», — подытожил он. «Про боковой стержень ничего сказать нельзя». Он убрал пистолет в кабуру. «Вам нужно уложиться в четыре минуты, иначе в банке вы станете покойником». Я оттолкнул его. «Если вы еще раз наставите на меня пистолет, я вас убью, клянусь». Подручный Линча шагнул к нам, но Линч махнул ему, чтобы не приближался. «Думаете, это было страшно? Дождитесь настоящей работы!» «Это безответная любовь, Майк. Полиция Федерального резерва не даст вам второй попытки». Они просто всадят вам в голову пару пуль. После пережитого страха во рту остался мерзкий привкус, словно я пососал монету. Я с минуту постоял, успокаиваясь. Хотя это испытание и привело меня в ярость. Линч был прав. Это не игра. Сегодня замок меня победил. И если я не справлюсь в нужный момент, то окажусь на кладбище или в тюрьме. «Так я пойду?» — спросил я. «Пока идите. Нужен замок для тренировки?» «У меня есть». «Радуйте меня, Майк. Тогда и у вас, и у ваших близких все будет хорошо». «Я собираюсь провести разведку в ФР». «Когда?» «Завтра с Джеком». «Хорошо». Линч махнул напарнику, тот подошел с толстым рулоном банкнот. Линч отсчитал стопку полусотенных и сунул их в конверт. «Нужны какие-нибудь материалы?» Я обо всем позаботился. «Как поживает ваша скромная юридическая практика?» «Просто отлично», — солгал я. «Сколько я вам заплатил в прошлый раз?» «Десять центов. Но я их не взял». И эти деньги тоже не возьму. Он протянул конверт. Не хочу, чтобы вы считали это вымогательством, сказал он. А... -а. Не дай бог, я вдруг подумаю, что вы какой-то уголовник. Оставьте деньги себе. Я плачу своим людям. И хорошо плачу. Вы возьмете деньги. Конверт коснулся моей груди. — Я не позволю вам провалить дело, подготовив его по дешевке. — Нет. — Я не доверяю тем, кем не владею. Напарник Линча извлек пистолет. Линч сложил конверт пополам и сунул его в карман моего пиджака. — Завтра после Нью-Йорка. Вы мне расскажете, как собираетесь раздобыть директиву. — Так. Планы придется менять. Увиливать и играть с ним не получится. Если он перестанет мне верить, то немедленно явится за всем, что мне дорого. Он оставил меня наедине с очкариком и отошел, чтобы проверить свой телефон. На поясе он носил два мобильника и сейчас достал дешевую раскладушку, наподобие моей предоплаченной. Я уже видел ее. Похоже, он ею пользовался только для этого дела. «Пора ехать», — сказал он.